На этом кресле сказала одна из старушек, сидела тётя Полли. А в это окошко выскочил кот Питер после того, как Том Сойер дал ему косторки. А за этим столом сидела вся семья, когда все думали, что Том утонул. А он в это время стоял вот здесь и подслушивал. Старушка говорила так, как будто бы всё, что рассказал Твен в томе "Суйери", точно происходило в действительности. Кончила она тем, что предложила купить фотографии. Старушке существует единственное этим. Каждый из нас взял по полдоллара за фотографии. К нам так редко приходят, со вздохом сказала старушка. В комнате, ближайшей к выходу, висела на стене мемориальная доска с изображением писателя и идеологически выдержанной подписью, составленной местным банкиром бескорыстным почитателем Марка Твена. Жизнь Марка Твена учит, что бедность есть скорее жизненный стимул, чем задерживающее начало. Однако вид нищих забытых старушек Красноречиво проверягал эту стройную философскую концепцию. Рядом с домом стоял маленький обыкновенный забор. Но бойкое историческое общество штата Миссури уже успело укрепить на ничугунную доску. Было счастью, что это заместитель того забора, который Том Сойер разрешил покрасить своим друзьям. в обмен на яблоко, синий стеклянный шарик и прочие прекрасные предметы. Вообще историческое общество штата Миссури действует чисто по-американски. Всё точно и определённо. Пишется не вот дом, в котором жила девочка, послужившая прообразом Бэки Тачер из Томас Сойер. Нет, это было бы, может быть, и правдиво, но слишком расплывчато для американского туриста. Ему надо сказать точно. Да это девочка или не та? Ему и отвечают. Да-да. Не беспокойтесь, та самая. Вы не тратите напрасно на бензин и время на поездку. Это она и есть. И вот у домика, стоящего напротив жилья старого Клеменса, висит ещё одна чугунная доска. Здесь был дом Бэки Тачер. Первый любви к Томасу Сойеру. Старушки продали нам несколько фотографий. На одной была изображена сама Бэки Тачер в старости. Она вышла замуж, кажется, за адвоката. Незадолго до своей смерти Марк Твен приезжал в Ганибал и сфотографировался вместе с ней. Большая фотография этих двух стариков висит в музее с строгательной подписью: Том Соер и Бэки Тачер. На другой фотографии представлен индейец, выведенный твеном под именем Индейца Джо. Этот снимок сделан в 1921 году. Индейцу тогда было 100 лет, так, по крайней мере, утверждает город Ганебал. В заключение мы отправились к Кардиффскому холму, где стоит один из самых редких памятников в мире памятник литературным героям. Чугунные Том Сойер и Гек Фин отправляются куда-то по своим весёлым делишкам. Недалеко от памятника играли довольно взрослые мальчишки. Они ничем не отличались от своих чугунных прообразов. Весёлый крик стоял у подножья памятника. Было ещё до вымирана, когда мы покинули Ганнибал. По дороге во весь дух летели заспанные камышевые журы. Днём они работают, вечером отсыпаются, а ночью переезжают с места на место. Ночью дорога пуста, и эти демонные коммерции имеют возможность мчаться полным ходом. Мы катили между жатыми полями кукурузы и пшеницы, мимо красных фермерских амбаров и дворов, где металлические ветряки качают воду из колодцев. И к середине дня